Ладно. Продолжаю, как ни в чем не бывало, уплетать за обе щеки свои сосиски. Смотрю равнодушно. Он во весь рот улыбается. Улыбка приятная, располагающая. Говорит, я вас сразу узнал. Вы мало изменились. Да и как не узнать своего командира, сурового, но всегда справедливого. Я на него косо глянул. Ишь ты, сурового и справедливого. Говорит, как пишет. «Жалко, нет рядом никого из наших, вот бы послушали». Прошел индус в белых штанах, за ним смуглый алжирец, а этот, который сидел против меня, что-то в моем взгляде подметил. И хоть старался быть естественным, улыбку с его лица смыло. «Могу, — говорит, — назвать вам батальонных командиров. Болитский, Николенко, Кравченко, Лысенко, начальник штаба соединения — Дмитрий Иванович Рванов, среднего роста, Шатен. Ваш заместитель по разведке Салаид. Всех этих людей и десятки других будто и сейчас вижу перед собой. Ужасно как-то резануло выражение среднего роста, Шатен. Будто примета из досье. Я глотнул кофе, вытер рот салфеткой. Он ждет, как откликнусь. Отвечаю спокойно. А что особенного? Фамилии и даже внешний облик этих партизанских командиров легко найти в моей книге. Она, кстати, издавалась и на немецком. Замечу, что Кравченко в Боровом не было. Вы, если действительно партизанили с нами, скажите попросту, кем были, в каком подразделении. Назовитесь. Есть же у вас имя, фамилия. Опять он принялся улыбаться. Вы правы, Алексей Федорович. Но видите ли... Имя и фамилия того времени ничего не значат. Николай Иванов, Василий Петров, Микола Иваненко, Василь Петренко. По роду службы нам подбирали псевдонимы обыденные и распространенные. Догадываетесь? Я был у вас, если так можно выразиться, представителем Абвера. У меня дух перехватило. Провокация? Этот тип ищет скандала? Ждет, что взовьюсь, прогоню, нару влеплю пощечину?» «Конечно, внутренне я взъярился, но твердо решил, черта с два ты меня доведешь, радости тебе не доставлю». «Улыбаешься? Могу я улыбнуться». «Говорю ровным голосом, хотя вилку и нож сжимаю, как боевое оружие». «Понятно. Подошли, чтобы похвастаться. Дескать, не всех, кого к нам немецкая разведка засылала, мы выловили. Что ж, вполне допустимо. Ну а теперь...» Дальше-то что? Зачем вам эта комедия понадобилась? Он прижал руку к груди и заговорил быстро-быстро. Поверьте, не комедия. Я подошел, я надеялся, помню вас очень хорошо. И своих, то есть ваших боевых товарищей, вы можете подумать, что я и сейчас в тех же целях. Нет-нет, с этим давно покончено. Я частное лицо. А в то время, в те два месяца у вас... Я, сообщая своему командованию о партизанских силах, всегда преувеличивал вашу мощь. Не в этом дело. Этого я себе в заслугу не ставлю. Умоляю выслушать. Я был русским, комсомольцем, учился в саратовской девятилетке. Мой отец – немец, владелец дома и яблоневого сада на окраине города Энгельса. В 1929 году, когда кулаки – «Когда зажиточные немцы выезжали в Фатерланд, мой отец, это было глупо, и он сам, и его отец, мой дед, родились в России. Я ехать не хотел, но был несовершеннолетним, не посмел ослушаться родительской воли. Мы поселились под Гамбургом, натерпелись нужды. Я работал на заводе, вступил в Юнгштурм, а в третьем году, когда Гитлер, слишком уж он горячился». Я его излияние остановил. «Пожалуй, хватит. Давняя песня. Мы ее слышали от тех, кому не повезло. Кого мы разоблачили?» «Под угрозой концлагеря вы изменили свои убеждения?» «Потом спецкурсы или разведшкола?» «Потом вас заслали в наше соединение». «Так?» Он напрягся, посмотрел прямо в глаза и сказал твердо. «Ошибаетесь. Убеждения мои остались при мне. В своей комсомольской юности...» Я не изменил. Тогда почему ж ты не пришел ко мне или к комиссару? О нет, это означало расстрел. Могли и повесить, сказал я. Да, согласился неизвестный. Так бы оно и получилось. Потому-то я и пошел другим путем. Стал у вас хорошим пулеметчиком. С первого дня прихода Гитлера к власти я возненавидел штурмовиков, гестаповцев, эсэсовцев. Когда был у вас, им отомстил» в бою под Скрыгаловым.